Глава двадцатая Наутро я проснулась сама, никто меня не будил. Открыв глаза, по яркому голубому небу я поняла, что время близится к обеду. Сколько же я проспала. Тряхнув головой, сбросила с себя остатки сна и резко встала. «Проснулась», — обернулся ко мне Варган, безмятежно сидящий на пляже. «Даже как-то непривычно видеть его вот так, без дела», не спешащим куда-то исчезнуть. «Есть хочешь?» Дракон кивнул на уже готовый завтрак, по традиции лежащий на листьях, запеченное на костре фрукты и кусочек вчерашней рыбёшки. «Какой сервис? Прямо как в отеле!» улыбнулась я. «Вчерашний неприятный разговор теперь кажется каким-то несуразным и неуместным. Не хочется, чтобы разногласия испортили наши с соседом взаимоотношения». «Что такое отель?» — Отстраненно поинтересовался Варган. М. постоялый двор, но как дворец», — объяснила я в двух словах и в понятных терминах. «Ух ты!» — удивленно вскинул брови Варган. «Я бы посетил». «Я бы тоже», — рассмеялась я. «Знаешь, я ведь занимаю лодку каждую ночь, а где ты спишь?» — почесала голову я. «На песке», — просто ответил Варган. «Я же не девчонка». «Мне ни к чему это роскошь», — он махнул рукой на лодку. «Да уж, роскошь. Прямо кровать класса люкс». «Ладно», — хмыкнула я и уверенно шагнула к еде. «Раз ты не разбудил меня на рассвете, как вчера, значит, дел у нас нет?» — с надеждой спросила я. Но ну, это как ты сама решишь», — пожал плечами Варган. «Как это?» — не поняла я, проглатывая поджаренный на костре банан. «Вкусно, аж сил нет». Я хочу кое-что тебе показать, произнес дракон, и по его лукавой улыбке я поняла, он что-то задумал. Понять бы еще что именно. Ты приготовил мне сюрприз? рассмеялась я. Это так глупо звучит? Да, просто и легко ответил Варган. И мне расхотелось смеяться, потому что я поняла, он не шутит. Серьезно? жуя рыбу уточнила я. Абсолютно. А уж что делать с этим дальше, решай сама, развел руками дракон, продолжая улыбаться. Ты меня пугаешь, прошептала я. Не бойся, теперь смеется Варган. Поела, идем, сказал он и поднялся на ноги. Ку-куда? заикнулась я. В голове завихрились тревожные догадки. Варган властный мужчина, он не привык, чтобы ему перечили а я вчера собралась чуть ли не революцию устраивать в его драконьем королевстве. «Марина, ты ведь историк», — попрекнул меня внутренний голос. «Ага, уж я-то знаю, как поступают с теми, кто хочет нарушить существующий порядок вещей в государстве. Обычно вот такие, как Варган, и разбираются с подобными проблемами. Не зря за принцессой прискакал именно он. Его задача — ставить на место всех, кто усомнится в существующем порядке вещей». «Так с чего я вдруг решила, что для меня дракон сделает исключение?» «Смотреть на сюрприз», — подмигнул мне Варган. Мой испуг его развеселил. Видя, что я не горю желанием ходить со странными дядями смотреть на непонятные сюрпризы, дракон взял меня за руку и буквально потащил за собой. «Варган», — беспомощно простонала я через прикосновение, чувствуя, какое силища хранится в теле этого амбала. «Что ты задумал?» «Не бойся, трусишка», — с мальчишеским задором произнёс дракон и зашагал в ту сторону, в которой обычно скрывался от меня. «Тебе понравится». Мы шли вдоль пляжа около двадцати минут. Я никогда не заходила так глубоко в остров, а вот Варган, похоже, здесь давно прогуливается. Краем глаза я отметила следы разумной деятельности. Шкурки от бананов, срубленные деревья, а затем и вовсе пошел строительный мусор. Обрубки пальм и гора опилок. Ты где взял инструменты для всего этого? Изумилась я, глядя на следы стройки, как на чудо. Когда мы приблизились к очередному повороту, у меня было полное ощущение того, что там нас ждет строительный кран. А может я просто попала в реалити-шоу? Этим все и объясняется. Зажглась во мне наивная надежда. Что-то сделала с магией, что-то нашел. Просто объяснил Варган, словно речь о каком-то пустяке. «Сделал из магии?» — уточнила я, стараясь сохранять серьезность. «Да, ведь магия — это энергия, а все сущее состоит из энергии», — удивил меня Варган своими познаниями в физике. «Е равно МЦ квадрат», — улыбнулась я, вспомнив знаменитую формулу Эйнштейна. «А?» — не понял дракон. «Да так», — мотнула головой я. «А вы довольно продвинутые». Я обернулась и одобрительно хмыкнула, глядя на строительный мусор. Еще бы! А ты думала, мы какие-то дикари?» — фыркнул Варган. «Вот увидишь наши города, у тебя будет настоящий шок!» «А я их увижу?» — осторожно спросила я. «Да ты оптимист!» «Обязательно увидишь», — самоуверенно подтвердил дракон. «Я сам проведу тебя по столице». «У тебя найдется время, чтобы водить экскурсии для необразованной номерянки, «Поддела его я». Страх начал постепенно отпускать меня. Если бы Варган задумал избавиться от бунтарки, то не стал бы тащить меня в такую даль. Легче было придушить меня во сне и прикопать прямо там. От этих мыслей стало легче, будто камень с души упал. «Я погорячился», — неожиданно признал Варган. «Ты не необразованно. Скорее, экзальтирована. «Да что ты!» — ахнула я от возмущения. Удивительно, какой широкий спектр эмоций у меня с утра пораньше. «Я оказалась права, Варган, признай это. Остров благоволит нам, и я сразу это почувствовала. Его дух хочет освобождения. Неужели у тебя внутри ничего не ёкает?» — решилась спросить я. «Ёкает?» — удивился он необычному слову. «Марина». «Если бы я реагировал на каждую просьбу, которую мне доносят, вокруг царил бы хаос», — заявил этот нарцисс. «Интересно, он в курсе, что мир не крутится вокруг его персоны. «У тебя каменное сердце», — констатировала я. «Да», — Варган воспринял мои слова как комплимент. «И огненная кровь», — с гордостью заявил он. «А хвост, как у павлина», — хихикнула я. «Марина, ты...» — начал была Варган, Но резко передумал говорить, кто же я такая. Договаривай, настояла я. Ты совершенно не осознаешь, кто стоит перед тобой, с легким разочарованием произнес дракон никакой субординации. Только не надо снова сверкать своими рептилиями-глазищами, ладно? остереглась я все-таки то было жуткое зрелище. А ведь заметь, я показал тебе свою сущность, но это не возымело эффекта, досадливо подметил Варган. «Ты дерзишь, споришь, подшучиваешь надо мной», — прозвучало без упрёка, как ни странно. «Что мне с тобой сделать, чтобы добиться должного эффекта? Отшлепать? Так ведь рука не поднимается». «Какого эффекта?» — вычленила я главное. «Драконы — это почти боги», — снова принялся за свое этот нарцисс. «Перед нами преклоняются, нас боятся и к нам обращаются за помощью». А жертвы вам случайно не приносят? Осторожно уточнила я. Нет, мы такое пресекаем. С самым серьезным видом произнес Варган. Вот как. А чем тогда берете плату за помощь? Поинтересовалась я. Марина, устало вздохнул дракон. Мы не наемники. Мы стражи этого мира. Нам не нужна оплата. У нас все есть. Мы караем тех, кто нарушает закон. «И вмешиваемся туда, где творится беззаконие». «Но острова вы не трогаете», — подытожила я. «Ну, беснуются тут демоны, но с кем не бывает. Еще бы на такие пустяки внимания обращать». В ответ дракон устало вздохнул. «Бедолага, устал от моих упреков. Я хотела произнести что-то смягчающее, как-то разрядить обстановку, но неожиданно мы пришли в место назначения — Я поняла это еще издалека и буквально потеряла дар речи. «Ахм!» — вырвались из меня нечленораздельные звуки от увиденного. «Это... это...» — бормотала я, не в силах даже моргнуть. «Дом», felony, — лучезарной улыбкой подсказал Варган. «Я сам его построил. От первого этажа и до крыши». «Чем ближе мы подходили, тем ниже падала моя челюсть», а глаза подмечали все больше невероятных деталей. На границе пляжа и джунглей, в тени деревьев, стоит самый настоящий двухэтажный дом. Конечно, это не коттедж из кирпичей, но выглядит он довольно крепким. Деревянные стены из толстых, подогнанных друг к другу стволов. Крыша выслана крупными ветками. Удивительно, но Варган умудрился проделать окна во всей этой конструкции, то бишь квадратные отверстия в стенах. «Как?» — первым делом спросила я, когда обрела возможность складывать звуки в слова. «Как я построил его за три дня?» — подсказал дракон. «Говорю же, магия, но и умелые руки тоже нужны». Поймав мой изумленный взгляд, Варган подмигнул мне. «Это похоже на сон», — прошептала я, не веря своим глазам. Дракон подвел меня совсем близко к дому. От него пахнет свежеспиленной древесиной и... чем-то еще. Не могу понять, что это за запах. Свежий, цветочный, немного сладковатый. «Да, можно было бы и получше все устроить», — сокнул языком Варган. Я медленно повернула к нему голову, задрала ее и увидела, что он смотрит на свое творение, как я на свою курсовую, с недоумением и легкой брезгливостью. «Ты шутишь? Да это шедевр!» — воскликнула я, не в силах сдержать рвущийся наружу восторг. Спасибо, мягко произнес Варган. Мне приятно. А, в него можно войти? С придыханием спросила я. Конечно. Дракон услужливо открыл передо мной свежесколоченную дверь. Прошу. Я думала, что Варган собрал только внешний каркас, а внутри лишь пустое помещение. Но как же я ошиблась? Едва войдя, я увидела стол. Самый настоящий стол, вырезанный, из ствола некогда большого дерева. То есть Варган срезал ствол и поставил его в качестве стола. От такого финта ушами у меня глаза на лоб полезли. Интересно, что чувствовал дух острова, когда этот варвар рубил здесь деревья? Печь пока не готова, видя мою реакцию, произнес дракон. Для нее нужен камень, но, думаю, через пару дней я все соберу. А кондиционер ты сюда случайно не притащишь? Промямлила я себе под нос. «Что это?» — не понял Варган. «Неважно». С трудом отведя глаза от стола, я посмотрела на два стула, романтично стоящие друг напротив друга. Они тоже сделаны из срубленных стволов, но к ним прибиты крепкие спинки. «Желаешь посмотреть второй этаж?» Каждую минуту на меня обрушивается информация, от которой можно схватить инфаркт. Но после вопроса Варгана мне вдруг стало очень смешно. Нервное напряжение перешло какую-то черту, и я захохотала в полный голос. «Что смешного?» — растерялся Варган. «Знаешь, ты самый фантастический риэлтор из всех, кого я встречала», — сквозь смех ответила я. «Наверное, это и впрямь смешно», — Варган развел руками, не понимая мой юмор. «Так что посмотришь?» — с предвкушением спросил он. «Варган, мне страшно», — призналась я. «У меня и так шок». «Не бойся, тебе понравится», — подмигнул мне дракон и снова взял за руку. Мягкое, осторожное касание мозолистой ладони заставило меня взять себя в руки и успокоиться. «В конце концов, Варган может и вправду начать считать меня сумасшедшей, а новых подколок я не выдержу». Идем, шепнул он и завернул за деревянную стену. «Лестница». У меня голова закружилась, когда я увидела лестницу из сруба, ведущую наверх. «Знаешь, если бы ты занялся строительством в нашем мире, то стал бы богатейшим человеком на свете», — вырвалось у меня. «Построить дом за три дня? Ха, да к нему в очередь выстроиться». «Да я и так не беден», — мои слова развеселили Варгана. «В наших легендах драконы часто связаны с золотом». Сменила тему я, пока мы поднимались. Удивительно, но ступеньки крепкие даже не скрипнули под нашим весом. В этом есть доля правды. «Золото — один из накапливающих магию металлов», — просветил меня Варган. «Поэтому да, у нас его много». «Оу», — присвистнула я, — «значит, сказки не лгут и, по сути, описывают другие миры?» Я не успела как следует обдумать эту мысль, а второй этаж уже предстал передо мной во всей своей красе. Он представляет из себя одну комнату, и, судя по наличию двух кроватей, это спальня. Мой ошалелый взгляд со страхом и благоговением упал на два паралепипеда, которые Варган выдолбил из ствола дерева. Лаконичные спинки, которые он прибил к изголовью каждой кровати, умилили меня до глубины души. К счастью, кровати раздельные — и стоят в разных концах комнаты. «Можно наступать?» — вырвалось у меня, когда я занесла ногу над полом второго этажа. «Страшно, а вдруг он провалится?» «А почему нет?» — Варган сам сделал шаг вперед и уверенно ступил на деревянный пол босыми ногами. Ничего даже не скрипнуло. «Для окон я хотел сделать ставни, но решил не мудрствовать». Он подошел к двум квадратным доскам, которые все это время стояли, прислоненные к стене. Я сразу догадалась, что эти штуки нужны, чтобы закрывать окна. Тебе нравится? спросил дракон, и всерьез стал ждать от меня ответа. Ты шутишь, прошептала я словно ребенок, который увидел Деда Мороза. Это восхитительно! Ты сделал настоящее чудо. Максимум, о котором я могла мечтать, это скромный шалаш, но не дом. «Я не верю, что все это происходит наяву, а не во сне». «Ты принимаешь этот дом?» Неожиданно прозвучала загадочная фраза. «Что?» Я решила, что не расслышала его. «Раз тебе нравится и ты всем довольна, значит, ты принимаешь этот дом?» Повторил он, внимательно ожидая моего ответа. «Да, конечно», растерялась я. «Или ты хочешь сказать, что собрался жить здесь один?» Вспыхнула я, угрожающе уперев руки в бока. Безграничное изумление мгновенно сменилось возмущением. «Если тебе не нравится, то я построю другой», пожал плечами Варган и рассмеялся, но с запозданием, словно вспомнил, что это должно звучать как шутка. «Да ты тут скоро коттеджный поселок возведешь, подделай его я. А ведь такой бизнес можно было бы сделать». Я прикинула в голове, как можно было бы все устроить. «Кого сделать?» — напрягся дракон. Неважно, вздохнула я. Ты обладаешь властью, богатством, силой. Тебе вряд ли будет интересно вести свое дело. Я никак не могла отвести взгляд от идеальных стен из подогнанного бруса, от кроватей, от уютных окон, за которым легкий бриз колышет пальмы. Так, Марина, протянул Варган. От меня не укрылась, как нервно он облизнул губы. Раз ты принимаешь мой дом, то приготовь и ужин. «Ужин?» — удивилась я. «Но мы недавно ели, да и сейчас лишь обед». «Приготовишь?» — проигнорировал моё замечание Варган. «Ладно», — нехотя согласилась я. «Но я не умею готовить на открытом огне. Вчера пыталась, но получилось что-то невнятное и горелое. Думаю, рыбу мне лучше не доверять». Я бросила на дракона виноватый взгляд. «Можешь зажарить кокос. Я буду только рад», — вздохнул Варган и устало улыбнулся. «Марина», — обратился он ко мне, но резко прервался. «Да», — поторопила его я. Варган явно о чем то раздумывает. Опустил взгляд в пол и сложил мощные руки на груди. «Я тебе нравлюсь», — огорошил он меня вопросом. «Что?» — растерялась я, посмотрев на Варгана с откровенным испугом. Как-то резко разговор свернул в странном направлении. «Или я тебе неприятен». — продолжил дракон, требуя от меня ответа. «Ну что ж, сам напросился. «Ты... ты немного заносчив, высокомерен, надменен, а еще наглый и слегка пугающий», — выдала я. Варган резко подобрался и прокашлялся. Кажется, такой откровенности он от меня не ожидал. «Но при этом ты очень ответственный, собранный, сильный, умный и рукастый», — подсластила пилюлю я. «Рукастый?» С недоумением посмотрел он на меня и нервно повел плечами. «В смысле, умеешь делать мужскую работу?» — объяснила я свои слова. «О», — улыбнулся дракон. «Спасибо». «Варган, знаешь, я обхватила себя руками и облизнула губы. Ты говорил, что скоро за нами приедут. Но раз ты построил дом, значит, мы здесь надолго?» «Что такое долго?» — пожал плечами он. «Два месяца для тебя долго?» «А год? А два?» «Два года здесь?» — поежилась я. «Тебе же нравится здесь?» — хмыкнул Варган. «Дом, конечно, интересный, но я бы предпочла вернуться в цивилизацию. Хоть в какую-нибудь», — прошептала я. «Марина, как только нас найдут, мы сразу отсюда уедем», — пообещал мне Варган. «Но я хотела броситься на него с расспросами о том, какого чёрта он сам ничего не делает». Для того, чтобы выбраться. Напротив, обустраивается здесь, словно ему нравится этот дикий остров. «Марина, я не могу дать никакого сигнала тем, кто нас ищет», перебил меня Варган и устало прикрыл глаза. «Пойми это». «Почему?» — вздохнула я. «Ты же такой всесильный». «Поверь, это не так», — покачал головой он. «Если отправлю сигнал своим, нас с тобой вычислят». Тогда сюда ломанется свора демонов. На проклятом острове оказался дракон и... ты. Он как-то резко запнулся, словно собирался сказать что-то другое. За возможность полакомиться нашей энергией, они пойдут на всё. Но ведь этот Ома и так знает, что мы здесь. Почему же он не рассказал остальным? Не могла понять я. Какие-то глупые оправдания у дракона. Потому что Ому ты нужна живой произнёс Варган хриплым уставшим голосом. От его слов у меня внутри что-то дрогнуло. Я ощутила себя мышкой, на которую нацелился прожорливый кот. «Зачем я ему?» — тихим голосом спросила я. Варган решил посвятить меня в тему, которой раньше избегал. Почему-то меня не покидает стойкое ощущение, что все происходящее связано. Дом, демоны и странное поведение дракона. «У всего этого есть одна причина, которую я не понимаю, а вот Варган...» «Такое впечатление, что он-то понимает все прекрасно». «Демоны питаются магией», — начал объяснять он. «Сподобился». «Она нужна им для поддержания физической формы». Вархи — низшее порождение тьмы, бестелесные духи, которые, однако, способны разорвать взрослого человека. Их здесь много, но не бойся». «В эту часть острова им не попасть», — уверенно заявил Варган. А я не стала ничего уточнять. Просто поверила ему, что он и вправду сделал так, что никакие бестелесные духи сюда не сунутся. «Ом — демон более высокого порядка. Он соткан из плоти и крови, а значит, успел напитаться энергией, убив несколько сильных магов. Не смотри на меня так. Жители этих островов приносят жертвы демонам», — произнес Варган. И у меня по коже побежали мурашки. «Что, дух острова об этом не упомянул?» Язвительно поинтересовался он. «Нет», — буркнула я. «Демону нужна ты и твоя магия», — повторил Варган. «Но разве у меня есть магия?» — с сомнением спросила я. «Поверь, есть. И не сказать, что мало», — удивил меня он. «Да с чего ты это взял?» Я испугалась и обрадовалась одновременно. «Чувствую» припечатал дракон в упор, глядя на меня. «А еще вижу, что своими силами пользоваться ты не умеешь от слова совсем. Поэтому не позволю тебе наделать глупостей. Это понятно?» Спросил он строго, как командир на построении. «Понятно». «Хорошо. Я не хочу пугать тебя, но мне неизвестно, когда нас найдут. Поэтому я стараюсь защитить тебя и себя. Ты должна меня слушаться. Ты... принимаешь мою защиту?» прозвучала новая странная фраза. Конечно, сам наш разговор сложно назвать обычным, но иногда у Варгана проскакивают сакральные интонации, словно он проводит какой-то ритуал. «А ты обещаешь меня защищать?» таким же священным тоном спросила я его. Однако дракон воспринял мои слова слишком близко к сердцу. «Клянусь, что сделаю все, что в моих силах, дабы уберечь тебя от подлости и глупости». От бесчестия и от предательства, отчеканил он, прижав кулак к груди. Я слегка оторопела от таких обещаний. Все же мы знакомы лишь несколько дней, а он уже клятвы дает, чуть ли не моим личным рыцарем обещает стать. Я буду защищать тебя до тех пор, пока огонь пылает в моей крови, подытожил он. Повисло тяжелое молчание. Варган ждал от меня какого-то ответа а я так и застыла напротив него с выпученными глазами. «Что здесь вообще происходит?» «Эммм...» — облизнула губы я. Пауза затягивается, и сам воздух вокруг нас будто становится тяжелее. «Спасибо». «Ты принимаешь мою защиту?» — настойчиво повторил Варган, не сводя с меня своих светло-карих глаз. Еще и солнечные лучи так падают, что его радужки кажутся ярко желтыми «Варган, ты пугаешь меня?» — призналась я, плотнее обхватив себя. «Спрашиваю в последний раз, принимаешь ли ты мою защиту?» Дракон сделал пару шагов навстречу мне. Он не угрожает, лишь требует ответить. «Варган...» «Больше спрашивать не буду», — перебил меня он. «Да, принимаю», — всплеснула руками. Дракон тут же просиял, как новогодняя елка. «Можно подумать, у меня есть выбор». На кого еще здесь можно положиться, если не на тебя? Прекрасно, выдохнул Варган, будто я сделала ему какой-то подарок. Просто замечательно. Теперь все будет прекрасно. Варган, я же вижу, что ты что-то затеял, не выдержала я. Объясни мне, в чем дело. Ну, Но... лениво протянул дракон. Давай вечером за ужином, который ты мне приготовишь, подмигнул мне он. Настроение у Варгана такое, словно к нему на Новый год пришел сам Дед Мороз и вручил мешок подарков за хорошее поведение в течение всего года. Радуется, как ребенок, чуть ли не прыгает от восторга. «Ты опять уходишь?» — помрачнела я. «Я быстро вернусь», — пообещал мне он. «Даже до заката». Варган уже собрался уходить, но внезапно развернулся и обхватил меня руками, прижав к своей груди. «Мамочки!» — воскликнула я от неожиданности. «Марина, не знаю, как ты оказалась в этом мире, но, по-моему, тебя послали сами боги», — выдохнул он и сжал меня в силках своих рук. «Варган, почему у меня такое чувство, будто ты впутал меня в какую-то историю?» — поинтересовалась я. Даже боль в ребрах от его хватки отошла на второй план. «Я пообещал защищать тебя». Ответил он предельно серьезно и резко отстранился, тем не менее положив свои руки мне на плечи. «Многие люди и мечтать не смеют о такой чести». «Я в этом не сомневаюсь», — заверила я его. «Но почему такая честь оказана именно мне?» «Варган, я ведь тебе никто, случайная попутчица». Я посмотрела на дракона со страхом. «Он ведь далеко не дурак, импульсивные поступки не его черта». Этот ящер плетёт какую-то интригу, в центре которой оказалась я. «Знаешь, как у нас говорят? В случайности, кирпичики богов в огромном дворце мироздания», — загнул он. «Не заговаривай мне зубы», — теряя терпение, воскликнула я. «Что происходит?» — севшим голосом повторила я свой вопрос. Варган так и не ответил. Разжав руки, он спустился на первый этаж, Хлопнул входной дверью и куда-то ушел. Я осталась одна в свежепостроенном доме, совершенно растерянная и запутавшаяся.